Глава 393. Стать грандмастером мастером оружия. оружия. Занущевых людей, вроде троица префектов, Ван Боулы знал как облупленных. Поглаживая ослика, он хмуро размышлял о том, что им следовало благодарить Федерацию за покровительство и повышение, иначе бы он уже давно задал бы им трёпку. «Я человек уважаемый. Такой великий деятель не может раздавать тумаки направо-налево. Верно, Кыш?» Ван Буоле произнёс это с видом мудреного годами старца и схватил ослика. Животное с обидой посмотрело на хозяина, Ослик просто хотел отдохнуть после целого дня игр, но проходя мимо кабинета Ван Буале, ему приказали сесть рядом и позволить себя погладить. Ослик никак не показывал недовольства, услышав Ван Буале, он поспешно обнажил зубы и послушно закивал головой, словно пытался сказать, что был абсолютно согласен с ним. «Методы, которыми великие деятели справляются с незначительными людьми, зачастую не поддаются пониманию». Но если вынудить их действовать, то удар будет таким же быстрым и смертоносным, как удар молнии». Чем дольше Ван Буэлэ думал об этом, тем более логично звучали эти слова. Он довольно причмокнул, в очередной раз подявившись своим глубоким познанием в автобиографиях высокопоставленных чиновников. Стоило ему мысленно вернуться к Ченему и компании, как у него опять испортилось настроение. Он искоса покосился на ослика, словно пытаясь сказать, что тот без последствий мог время от времени устраивать Рейда на территории Ченни и двух других префектов. Чёрный ослик на фоне собратьев обладал незаурядным интеллектом, но он всё ещё оставался животным. Почувствовав на себя взгляд Ван Буэлэ, он явно не понял, чего от него добивался хозяин. А Ван Буэлэ нахмурился и ударил ослика ногой, в удар он вложил силу культивации и физического тела, быть может удар немного вправил ослику мозги. Внезапно он понял, что подразумевалось под взглядом Ван Буэлэ, поэтому согласно закивал головой и заржал. Поскольку Ослик все понял, второго удара не последовало. Ван Буэлэ еще немного подумал, они не нанестили второй удар, но в итоге решил пощадить Ослика, все таки он был хорошим хозяином. Прочистив горло, он нежно погладил животное по голове. «Какой послушный! Кэш, рассчитываю на тебя!» Заботливый голос и мягкое прикосновение тронули Ослика, хоть его хозяин и был тираном, Время от времени он хорошо к нему относился. Ни с того ни с сего Ослик лизнул руку Ван Буэлэ в знак благодарности. Не дав тому прийти в себя, он пулей выскочил в коридор. «Что это с ним?» Озадачно подумал Ван Буэлэ. Он не ожидал, что Ослик лизнет ему руку. Поднявшись, он подошел к окну и увидел, как Ослик мчится к району трех новых заместителей. «Одобряю. Ослик пытается показать любовь ко мне. Он решил по своей инициативе взвалить на себя часть бремени хозяина и помочь мне отомстить. Хороший Ослик!» По его мнению, таким послушным мослик стал в результате правильного воспитания и суровых наказаний. На этом Ван Бола выкинул из головы безобразное поведение трех новых префектов и вернулся к культивации. Она уже находилась на поздней ступени возведения основания. Благодаря магической формации он вбирал темные ци во время каждого сеанса культивации. Из-за этого его культивация росла значительно быстрее обычного. Ван Буэлла с оптимизмом смотрел в будущее... Он знал, что после завершения магической формации культивация начнёт расти с безумной скоростью. Для тех, кто хотел подняться с поздней ступени на великую завершенность возведения основания, не существовало коротких путей. Тем не менее, Ван было не сомневался, что сможет ускорить этот процесс с помощью магической формации. После прибытия Чэньму и компании строительство города пошло значительно быстрее. Три префекта пользовались определенной автономией. Новых памяти еще был свёж случай Ли И. Поэтому они старательно следовали планам города и чертежам магической формации. Автономность трех районов никак не мешала процессу культивации Ван Буола. Шли дни, с высоты птичьего полета открывался вид на бесчисленное множество людей, занимавшихся строительством. Постепенно поселение разрасталось и приобретало очертания настоящего города. За культивацией Ван Бууле не забывал о хромических артефактах, которые уже были доведены им до шестого ранга. Даже имманентный дхармический артефакт он усовершенствовал до пятого ранга. Чтобы поднять его на шестой ранг, требовалось гораздо больше материалов, но Ван Буале рассчитывал закончить с ним за несколько месяцев. С поднятием в ранге Ван Буале заметил изменения в имманентном дхармическом артефакте. Теперь в его распоряжении находилось два раза больше москитов — 18. Когда насекомые покинули ножны, выяснилось, что теперь они могли значительно дальше отлетать от него — После испытаний Ван Буало с удивлением понял, что их сила возросла до средней ступени истинного дыхания. Более того, они могли бесконечно возрождаться в ножнах. Пока имманентный термический артефакт мог поддерживать воскрешение, у него под рукой всегда будут почти 20 бойцов с культивацией стадии истинного дыхания. Больше всего Ван Буало беспокоился о трех особых москитах. Хоть серый москит слился с осликом, в ножнах появился второй. Ван Боло догадывался, что новым серым москитом можно было взять под контроль второе чудовище, что то черного и пурпурного москита, их подчинение Ван Боло хотел добиться больше всего. Эта парочка была опаснее остальных, но даже с ножными пятого ранга он пока не мог управлять ими, это немного его расстроило. Одно обнадеживало: с увеличением ранга нужно не рано или поздно станут его слушаться. На этой стадии переплавки Ван Боло занимался не только улучшением имманентов от артефакта, У него была еще одна цель. Каждый раз, как он о ней думал, его охватывало волнение. Он всегда помнил первый день в Дао Академии Эфира, когда его приняли на факультет хармического оружия. В то время он увидел высеченный на большом камне девиз факультета «Божественное оружие уничтожит мириады Дао», коли ограничения от хармических артефактов и божественных сокровищ окажется бесполезным. Первый и второй ранг — это хромические артефакты. С третьего по шестой — это духовные сокровища». А вот с начинается от оружие! Наконец, я достаточно овладел искусством переплавки, чтобы попробовать создать хармическое оружие! Ван Буоло сделал глубокий вдох. В его глазах танцевало пламя, от одной мысли о том, что наконец можно было перейти к изучению от оружия и попыткам его переплавить. Он никак не мог успокоиться. В этой бочке мёда была ложка дегтя. Переплавка от оружия требовала немыслимых затрат ресурсов Ему предстояло изучить процессы переплавки и решить, какой артефакт создать первым. По его мнению, первое дхармическое оружие не должно быть слишком сложным. «Моим первым дхармическим оружием станет мегафон!» — решил Ван Буэлэ. Он был преисполнен энтузиазма, все таки большую часть жизни при нем был мегафон. Можно сказать, что его с ними связывала особая судьба. Каждое использование мегафона приносило удивительные результаты. Ван Буэлэ никак не мог избавиться от навязчивого образа. как он кричит в оружие в форме мегафона, обрушивая на вражескую армию сокрушительную звуковую атаку, против которой та ничего не может сделать. Это только укрепило желание Ван Була переплавить мегафон. Будучи мэром города и благородным третьего ранга, у него был доступ к большому количеству ресурсов для его исследований. Он был выдающимся представителем павильона отхармического оружия, к тому же он обладал крепкой базой знаний и большим опытом в переплавке артефактов. Он начал с простеньких артефактов первого ранга и со временем дорос до духовных сокровищ шестого ранга. За его плечами был длинный путь. Ван Болы, как никто другой, разбирался в том, как расположить начертания, чтобы они всегда работали. Хоть изучение от хромического оружия шло довольно медленно, он двигался в правильном направлении. Его двуручный меч стал отличным образцом для сравнения с наработками. Ван Буэлэ понимал, что благородный первостепенного третьего ранга способный переплавлять хармическое оружие даже без культивации стадии создания ядра будет производить на людей сильное впечатление. После успешной переплавки тхармического оружия статус Ван Буэлэ поднимется достаточно высоко, чтобы он мог обойтись без поддержки четырех ДАО Академий. Всё-таки среди множества практиков хармического оружия Федерации только те, кто мог переплавить хармическое оружие удостаивались высокого звания Грандмастера.